Явление 12-е Подколёсин и Качкарёв входят и оба оглядываются назад. Качкарёв: Он не заметил нас. Видел? С каким длинным носом вышел. Подколёсин: Неужели и ему так же отказано, как и тем? Качкарёв: Натрес. Подколёсин с самодовольной улыбкой А при конфузно, однако же должно быть, если откажет. Кочкарёв: "Ещё бы!" Подколёсин: "Я всё ещё не верю, чтобы она прямо сказала, будто предпочитает меня всем". Кочкарёв: "Какое предпочитает? Она от тебя просто без памяти. Такая любовь! Одних имён каких надавала, такая страсть! Так просто и кипит!" Подколёсин самодовольно усмехается. А ведь на самом деле женщина, если захочет, каких слов не наскажет век бы не выдумал: мордашечка, таракашечка, чернушка. Кочкарёв, что ещё эти слова? Вот как женишься, так ты увидишь в первые 2 месяца, какие пойдут слова. Просто, брат, ну вот так и таешь. Подколесина смехается, будто... Кочкарев, как честный человек, послушай, теперь, однако же, скорее к делу. Изъясни ей и открой сию же минуту сердца, и требуй руки. Подколесин, но ну как же сию минуту? Что ты? Кочкарев, непременно сию же минуту. А вот и она сама.